Приступаем к конкретным советам по осуществлению этого варианта. Первое. Необходимо говорить мужу комплименты, которые на самом деле являются замаскированными призывами к конкретным действиям. Например, когда требуется выбить ковер, а ты знаешь, что муж ненавидит эту процедуру, следует выдать примерно такую фразу. «А ты знаешь, милый, у Светки муж такой лентяй, что даже не может выбить ковер». Ты представляешь, какие мужья попадаются. Хорошо еще, что мне с тобой повезло. Второе. Любое требование сделать что-нибудь следует начинать с ласкового призыва, который вроде бы не является требованием. Но муж должен четко понимать, что за первым ласковым требованием последует второе, уже намного менее ласковое. За вторым последует третье, которое уже будет выражено в форме приказа. А вот если муж и на третье требование не отреагировал, это для него чревато временным поражением в супружеских правах и небольшими военными действиями в пределах спальни, гостиной и кладовки. Ярким примером служит эпизод с тонким знатоком мужской души Маргариты Палны из блестящего фильма «Покровские ворота». Помните? Савыгнать в магазин бы сходил любезный друг. Не забудь, Орлович придут. Заметьте, что первый призыв крайне мягок и явно рассчитан на публику. То есть, дескать, никто не может заставить Савву сходить в магазин, если он этого по какой-то причине не желает. Ему просто мягко напоминают, что придут гости, поэтому необходимо купить что-нибудь выпить. Однако Савва не спешит выполнять первый призыв, поэтому Маргарита Павловна переходит сразу к третьей форме требования. Савва Игнатьич в магазин! Ясно, что не выполнить этот приказ Савва не может. Вот и тебе нужно приучать мужа к мысли о неотвратимости выполнения твоих приказаний, которые изначально звучат как просьбы. Муж должен четко понимать, что в его же интересах делать все по первому требованию, так как в этом случае он хотя бы в глазах окружающих сохранит иллюзию доброй воли. Третье. Любые решения ты должна принимать сама. Но делать так, чтобы они исходили как бы от мужа. Это очень просто, и большинство женщин подобной методикой владеют в совершенстве. Как только ты решила что-нибудь сделать, купить, продать, поехать в отпуск и так далее, тебе остается осторожно натолкнуть мужа на эту мысль, руководствуясь принципом простых и сложных ассоциаций. Делай ему всевозможные намеки, направленные в сторону твоих планов. Пока муж сам тебе не предложит сделать то, что ты и задумывала тебе останется для вида посопротивляться, а потом сделать вид, что уступаешь его грубой мужской силе. Четвертое. На людях и в общении с родственниками постоянно защищай своего мужа и рассказывай о его прекрасных деловых и душевных качествах. К примеру, если муж отказывается мыть посуду, то во время родственного обеда с восторгом рассказывай, какой у тебя муж умница и как он регулярно моет посуду. Разумеется, Мужу уже некуда будет потом деваться, и ему придется хоть и с отвращением, но регулярно предаваться этому занятию. Вот, пожалуй, и все. Разумеется, есть еще много мелких хитростей. Например, как заставить мужа дарить то, что нравится тебе, а не то, что он сам выбрал, пользуясь своим недалеким умишком. Но это, во-первых, тема для отдельного разговора, а во-вторых, не имеет в данном случае особого значения. Главное для тебя — решить, какой вариант семейной жизни наиболее предпочтителен и планомерно проводить его в жизнь. Удачи! Мужу от меня передай привет!